34. -е. Я нашёл Марка на балконе третьего этажа. Он стоял спиной ко мне, навалившись на перила, а когда я вошёл, резко развернулся, уронив пустую бутылку из-под виски. Мы не виделись с той последней ссоры. Привет, Джонни. Брат попытался изобразить радость, но вышло не очень. С днём рождения, Марк. Балкон был просторным, на нём помещался большой стол и несколько металлических стульев. Я развернул один из них спинкой вперёд и уселся напротив брата. Дарла попросила с тобой поговорить. Внизу собралась толпа народа, и все хотят видеть именинника. Я не узнавал Марка. Он всегда встречал друзей у входа, с радостью принимал поздравления, находил для каждого тёплые слова. Ни продажи Медитека, ни ссоры с женой не могли объяснить столь разительных перемен. Прежний Марк ни за что не бросил бы гостей. Всё плохо, покачал головой брат. Ты о чём? Марк отвернулся и стал смотреть вниз. Я немного помедлил, потом подошёл и положил руку ему на плечо. Ты привёл Мегги, произнёс Марк немного веселее. Да, она пару дней назад вернулась из Англии. Здорово, правда? Марк, кажется, задумался. Я ждал, что он заговорит, но брат упорно молчал. Марк, я понимаю, ты переживаешь из-за лаборатории, из Дарлы у тебя не лучшие времена, но нельзя же так себя изводить. Не пугай меня, скажи, чем помочь. Брат устремил на меня ничего не выражающий взгляд. Ты же сильный, Марк, я никогда тебя таким не видел. Объясни, что стряслось? Я пытаюсь всё исправить, а становится только хуже. Значит, поездка Дарлы не пошла вам на пользу. Марк снова покачал головой. Я ждал, когда он протрезвеет на ночном воздухе и сможет выйти к гостям. У нас с Дарлой нет будущего, выпалил брат. Я вздрогнул. Ты видел, сколько детей там внизу? Я кивнул. Мы никогда не хотели детей, я по крайней мере. Возможно, в будущем. Нет никакого будущего, Джонни. Я решил дать ему выговориться. Я думал, мы с ней так хорошо друг друга понимаем, так этому радовался. Если бы я только знал, какая она на самом деле. Вот теперь узнал. К такому повороту я не был готов. Я понятия не имел, что за кошка пробежала между Марком и Дарлой, и совершенно не привык играть роль спасителя и советчика. Да и заставлять Марка в таком состоянии спускаться к гостям не хотелось. Я спросил себя, как поступил бы на моём месте старший брат. Марк в первую очередь подумал бы о моих чувствах. «Давай я скажу, что тебе не здоровиться, — предложил я, — что ты съел что-то не то, все поймут». Марк повернулся ко мне. С годами брат становился все больше похож на отца, а теперь мне и вовсе казалось, что отец смотрит на меня его глазами. Это был хороший взгляд. Живой, гордый. «Я сейчас приду, Джонни. Спасибо за поддержку». «Запоздал, — я покосился на пустую бутылку. Ты один её выпил? Она была почти пустая, ответил Марк и усмехнулся собственным словам. Ты точно хочешь спуститься? спросил я. Скажи Дарли, что я буду через минуту. Она так старалась, чтобы всё прошло идеально. Я собрался уходить. Джонни, сейчас не время, но мы с тобой обязательно поговорим очень скоро. В прошлый раз я вел себя как идиот, прости меня. От его слов у меня кольнуло в сердце. Конечно, Марк, мы обязательно поговорим, сказал я, уходя с балкона. Я спустился на второй этаж и оказался в тёмном коридоре. Издалека негромко звучала музыка. Пройдя по коридору, я уже собирался выйти на лестницу, когда из-за дверей гостевой спальни послышался приглушённый голос. Я узнал Йена и поневоле прислушался. Несчастный случай с мотоциклом, судя по всему, он говорил по телефону. Да, этого следовало ожидать. Я замер у полуоткрытой двери. Естественно, мне сразу вспомнилась гибель Стюарта Ненса. Голос Йена стал громче, он подошёл к двери. Продолжим в ближайшее время. Договорились. Подслушивать дальше было слишком опасно. Я в два прыжка достиг лестницы и сбежал вниз, стараясь двигаться как можно тише. После всего, что произошло, мне было не по себе. Дарла перехватила меня в гостиной. Что с ним? спросила она, заметив, что я нервничаю. Всё в порядке, он сейчас спустится. Дарла поцеловала меня в щёку. Спасибо, Джонни. Ты просто чудо.